Глава четырнадцатая. В храме. «Это неприемлемо», — заявил император, оглядев нас с пацанами. Это был высокий, широкоплечий мужчина с холодными и абсолютно черными глазами. «Я категорически против». От его темнейшества за версту несло надменностью и привычкой ни с кем не считаться. На следующий день он появился в замке, и леди Данг, расплываясь в акуле улыбки. представила меня ему как ту самую невесту Ричи. Темный тут же пожелал отправиться в храм, чтобы разрешить это недоразумение. Пришлось идти. «Не будь Сирина, у дяди ничего не выйдет», сказал по дороге Ричард. «А жаль. Я-то как раз хотела, чтобы вышла, и узы непонятного обязательства с меня сняли. Против Ричарда я ничего не имела. Полагаю, с ним одним мы бы вполне договорились и мирно разошлись каждый по своим делам». Мужчина казался адекватным. Во всяком случае, по отношению ко мне и детям он проявлял себя неплохо. С удовольствием отвечал на вопросы мальчишек, даже с утра провел им экскурсию по замку. Показал конюшни, оружейные, тренировочный зал и что-то еще. Он звал и меня, но я отказалась. Находиться рядом с ним было некомфортно. Раздражало, что он слишком пристально меня разглядывает. Раздражала его подчеркнутая любезность. Будто он хотел показать, насколько неуместно я смотрюсь рядом с ним. Раздражала его привычка склоняться к самому уху и говорить что-то едва слышно, будто у нас есть какие-то тайны от всех остальных. Но, несмотря на то, что меня в навязанном женихе раздражало буквально все, я была уверена, что договориться с ним можно. По отдельности темные вполне походили на нормальных людей, даже леди Данк. Эмис Харри пришла ко мне вчера вечером в сопровождении служанки. Лиара, оставь нас! Велела хозяйка замка, и горничная, отвесив поклон, удалилась. Мне казалось, ее зовут Марисабель. Заметила я, не зная, что сказать от неожиданности появления леди. Мальчики, подхватив беса, скрылись в своей спальне. Леди фыркнула. «Лера — это не имя, это род занятий. Не хватало, чтобы я еще запоминала, как зовут слуг во всех наших домах и замках». «Действительно, не стала я спорить. Полагаю, у вас их довольно много». «Разумеется!» Будто ты не знал, в какую семью пытаешься влезть. Леди Данк, не буду вас ни в чем убеждать, но, будь моя воля, я ни за что бы сюда не приехала, а осталась на Срединном. Ну так возвращайся!» Огрызнулась Леди. «С удовольствием. Можно уехать прямо сейчас? С билетами на дирижабль поможете?» Леди немного подумала, оглядывая комнату, в которой теперь царил первозданный порядок. Вернувшись голодной и злой, Я велела парням убрать все и собрать вещи, если они хотят в академию. Они мигом все упаковали и сложили у двери. Вот на эти саквояжи леди и наткнулась взглядом. «Вы правда хотите уехать?» Чуть удивленно спросила она. «Даже не представляете, как». Чистосердечно призналась я. «Конфету будете?» Чай, правда, остыл. Леди кивнула, потом задумчиво взяла чайник в руки, согрела его в ладонях и поставила обратно. Неожиданно улыбнулась. В прошлый раз, когда я хотела приготовить мужу чай, я сожгла замок. Теперь, пока идет ремонт, мы живем тут. Боже, Гарри, куда ты меня занес? Это не женщина, это мина замедленного действия. Зато обновите интерьер, сказала я, вежливо улыбаясь. Леди снова о чем-то задумалась и отправила в рот конфету. Нет, меня не душила жаба, почти так слегка. Просто хозяева нас даже не покормили путем. «Вам сейчас принесут ужин, на кухне уже собирают его». Словно подслушав мои мысли, сказала хозяйка. «Но сначала я хотела вам кое-что предложить». Храм был мало похож на то, к чему я привыкла. Во-первых, темно. Когда мы вошли, лорд Данг сказал какое-то слово, взмахнул рукой, и в храме вспыхнули свечи. Но было их немного, и интерьер все равно терялся в полумраке. Хозяева замка вообще, судя по всему, недолюбливали свет. И хотя вид из окон открывался величественный и завораживающий, шторы всегда были плотно задернуты. Наверное, потому что тут не жили постоянно. Замок производил впечатление, будто он сделан на показ. То есть вроде в нем все есть, но нигде не чувствуется индивидуальности и нет тепла. Все гармонично, стильно, выверенно, но безлико. И если в замке царил порядок, то в храме было пыльно и затхло. Это удивило. Где служки с кадилами и шустрые бабки, торгующие свечами, что велят тебе на входе надеть платок и ругают при виде джинс? Во-вторых, не было иконостаса, расписных потолков и витражных окон. Вместо этого были четыре каменных извоения, упирающихся в высокий потолок, арка, похожая на круглое окно, и каменный столик, в котором я заподозрила алтарь. Дядя Ричарда уверенным шагом подошел к нему, вытянул руку, резким движением достал откуда-то кинжал и рассек ладонь. Затем он начал нараспев шептать что-то на непонятном языке, а капли крови, вспыхивая, закапали на алтарь. Мне стало жутко, а мальчишки, которых за руки держал Ричард, смотрели на это как завороженные. Мужчина что-то объяснял им шепотом, но я не слышала. У меня заложило уши и отяжелела голова, будто мы взлетаем на самолете. Горящая кровь в ладони темного капала и разгоралась сильнее. Вскоре света было уже более чем достаточно, Настолько, что он резал глаза, а голос Императора становился все громче. Он нарастал, заполняя собой пространство вокруг, и отдавался вибрациями где-то внутри. Вспыхнули огни у подножия, и по бокам от статуй, и в причудливой игре света, казалось, что тени богов выдвинулись вперед. Темный замолчал, и на миг установилась гнетущая напряженная тишина. «Как смеешь ты от отродье демонов взывать к нам!» Раздалась от одной из то ли статуй, то ли их теней. Я вздрогнула и поклонилась, как и все вокруг, а сама подумала, все же Гарри гораздо милее и симпатичнее, когда бродит по кинчару в засаленном пиджаке и кепке восьмиклинке. Он как-то признался, что обожает представляться газетчиком. Мол, тогда люди рассказывают ему гораздо больше, чем поведали бы на исповеди. «По праву правителя!» Ничуть не смутился император. «Хочу разрешить недоразумение!» Он бросил взгляд в мою сторону, и мне показалось, что из его глаз смотрит самая черная бездна. У меня каждый волосок на теле дыбом встал, а сама я забыла, как дышать. А этот наглый тип выпрямился и принялся торговаться с создателями. Суть его предложения была в том, чтобы отсрочить заключение помолвки на неопределенный срок. Или признать меня формально невестой, но не связывать нас с женихом магически. Ричард, когда его спросили, что думает он... Заявил, что готов выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, чем вызвал ярое недовольство дядюшке, но одобрение сущностей. Общались они туманными, намеками, полуугрозами, и вскоре я поняла, что ничего не понимаю. Желание было только одно – выйти на свежий воздух и солнце. Мальчишки, поначалу увлеченно следившие за происходящим, тоже заскучали. Я поймала любопытный взгляд Пашки на округлую арку, что мягко светилось по контуру, И внутренне подобралась, готовясь перехватить хулигана, если он попробует слинять в заманчивую дыру. Но тут вдруг сущности обратились к ним убийственно безликим голосом, и парни вздрогнули. «Готовы ли вы, магически одаренные отроки, отправиться в Акинчарскую академию магии?» Как оказалось, пока я следила за Пашкой, я упустила нить беседы. Парни закивали. «Да», — ответил Лёшка, за ним эхом повторил и брат. «Да будет так. Готова ли ты, Ирина, отказаться от проведения полного обряда до момента, пока твой жених не исполнит нашу волю?» «Согласна», — с чистой совестью и затаенной радостью сказала я. «Да будет так», — пророкотал под потолком голос. «Согласен ли ты, император, выполнить нашу волю и отправить два десятка приближенных первого и второго круга на Срединный континент для закрытия возможных прорывов?» Правитель не ответил. Он что-то прорычал так, что у меня опять волоски на коже поднялись, а голос удовлетворенно сказал. «Да будет так». Потом грянул гром, все вокруг залило светом, и тени растаяли. Я замерла, зажмурившись. «Ирина!» Ричард тронул меня за локоть. «Все закончилось, идем!» Заметила, что мальчишки о чем-то расспрашивают лорда Тарисер. Леди Данг взяла под руку императора и что-то горячо шепчет ему. А меня Ричард тянет прочь из ставшего темным храма. Теперь в нем только чуть светились шары у подножия статуй и круглая арка. Я не поняла, все хорошо или нет. Спросила, выйдя наружу и вдохнув свежего воздуха. Все относительно. Мальчикам придется поехать в академию. Я и моя семья оплатим их пребывание там. Я отправлюсь на Срединный. Если творцы сказали, что возможно прорывы пространства, то они точно будут. Полагаю, что позже мне подробнее дадут знать, чего от меня ждут. «Разве так можно?» — усомнилась я. Мне сказали, что они не могут сказать, что от меня требуется. В делах высших всегда есть изрядная доля противоречий и допущений. Создатели не могут вмешиваться напрямую и приказать императору отправить войско для защиты Срединного. Но они могут намекнуть на желаемость такого шага и вправе потребовать его в качестве платы за услугу. «И что, теперь я уже не считаюсь невестой?» «Ирина, ты все равно моя невеста!» Рука на Локси сжалась. «Дядя лишь выиграл время, чтобы найти способ избежать нашего брака. Но у него ничего не выйдет». «Слушай, я не пойму, в чем проблема. Я согласна не проводить обряд и отказаться от тебя в качестве жениха. Ты тоже. Зачем же дело встало?» «Я не согласен отказаться от тебя, Ирина. Не могу, не хочу и не буду. Послужить полгода на срединном, закрывая прорывы, без проблем. Зато потом ты будешь моей». «Извини, дорогая, но я уже все решил», — заявил женишок. «Он охренел вообще! В смысле решил? А я что, пустое место?» «Я не позволю решать за меня, Ричард. Извини и ты, но быть чьей-то невестой в мои планы не входило. Ты уже и являешься, и от этого никуда не деться. Просто пока на нас нет обязательств пожениться в течение оговоренного срока. Но через полгода мы назначим дату свадьбы». Гарри, мы так не договаривались. Ладно, надеюсь, план моей несостоявшейся свекрови сработает. Жениться он собрался. Ага, сейчас.